Окончательно и, надеюсь, бесповоротно. Уф, слава богу, доковыляли. Леонид топил кнопку звонка, и через некоторое время до решальщиков донеслось, настороженно недовольное, что надо. «Здороваться надо, мадам Маргарита, с клиентами. Кто вы такие? Я вас на прием не записывала. Людмила Петровна, кончайте ерундой заниматься» весело попросил отдышавшийся петрухин вы же наверняка меня узнали а если вдруг подзабыли вещу не чувствоа должно было подсказать что мы еще должны были встретиться в этом измерении Дверь приоткрылась на длину наброшенной цепочки и в образовавшуюся щелочку выглянула госпожа гусева собственную персону скоь ее персона решальщики имели сомнительное удовольствие законтачиться расследую историю о травле лисы. Подробности этой истории смотри книгу первую. Решальщик и перезагрузка. Сноска. Чего надо-то? Требуется всего лишь небольшая профессиональная консультация. Ничего личного, только бизнес. А кто старое помянет, тому. Ну да вы сами знаете. 100 баксов. О как. А вот здесь в газетке написано, что первый сеанс бесплатно. «Одно дело сеанс, а другое консультация. Разницу чуешь?» «Грубая вы женщина, Людмила Петровна!» Вздохнул Петрухин, доставая из бумажника деньги. «В рублях возьмете?» «По курсу!» На ласкающий ухо хруст купюр, дверь распахнулась, и решальщики зашагнули в квартиру. Она же магический салон, напутствуемый сварливым хозяйским. «Обувь снимайте!» «Кабы в огромной катке!» Громоздящийся в дальнем углу приемной управления подготовке сделок с объектами недвижимости, структурное подразделение комитета по управлению городским имуществом, сноска. Росла не чахлая пальма, а, допустим, яблоня, то падать ее плодам ныне было бы решительно некуда, ибо утром понедельника в приемной имел место быть форменный биток. А зашкаливающие плотности посетителей – На квадратную единицу площади можно судить хотя бы по тому факту, что сидячего места не хватило самому Виктору Альбертовичу Голубкову. И тот вынужденно сделался не просто живой частью живой очереди, как последний лох, но еще и исторически отстаивал ее на своих двоих. Неудивительно, что внутри у Брюна это все клокотало, и в данный момент он ощущал себя классическим персонажем Федора Михайловича, то бишь шоколадом униженным и оскорбленным. В приемную неожиданно проскользнул господин Нарышкин и, профессионально протискиваясь между посетителями, проложил себе путь к столу и телу секретарши. «Здравствуйте, Танечка. Я смотрю, у вас тут сегодня прям аншлаг какой-то». «Здравствуйте, Станислав Аркадьевич». «Ага, форменный аншлаг. Только Петросяна не хватает». «Танюш, мне необходимо пара минут привата. Устроишь?» Иначе я потом уеду в Смольный, и твоей шифине придется уже самой разыскивать меня там. Секретарша сурово наморщила хорошенький лобик. Ну, если только пара минут? Хорошо. Сейчас от нее выйдет посетитель, и я вас сразу проведу. Станислав Аркадьевич удовлетворенно кивнул, распрямился, и только теперь выцепил в толпе посетителей несчастную фигуру брюнета. Ба, Виктор Альбертович! Старые знакомые обменялись крепким рукопожатием. «Какими судьбами?» «Да вот, принес проект строительства на подпись». «Расширяетесь?» «Расширяемся», – мрачно подтвердил брюнет. «Вот только в свете последних событий не очень понятно, на кой». «Ну, не стоит смотреть на вещи так мрачно. Как говорится, Бог не выдаст. А ежели и выдаст, то всяко не нам», – докончил Виктор Альбертович. «Смешно». «Да, что ж вы сам-то сюда...» они через «Да у меня юрист четвертую неделю на больничном». Вот приходится как раз последнему самолично в очередях выстаивать. А тут еще ко всем прочим напастям спина разболелась, жуть. Нарышкин понизил голос и заговорчески предложил «Выйдем на минутку, пошепчемся». Мужчины покинули приемную, вышли в просторный холл. «Там по моей теме ничего нового. Парни активно работают». Сегодня вечером доложат первые результаты. Обязательно держите меня в курсе. Если потребуется какая-то помощь, само собой. Как здоровье елена ивановна Вчера выписалась из клиники. Слава Богу. Слава, да не совсем, помрачнел лицом Нарышкин. А что так? Сегодня с самого утра потащилась на прием к Серафиму. Куда? К белому магу. Кудеснику и целителю. Бабы ей знакомые нашептали, дескать, снимают порчу и все такое. А знаешь, Виктор Альбертович, сколько этот Серафим за один сеанс берет? Чиновник озвучил сумму, вызвав у Голубкова реакцию искреннего потрясения. Нихуй... хм... да... Однако... Из приемной вышел посетитель, и Нарышкин засуетился. Все, я пошел к мадам. А ты давай протискивайся поближе к секретарше и будь наготове Попрошу, чтобы тебя приняли в вне очереди. А вот за это премного. Ерунда. Свои люди. Сочтемся. Огромное спасибо за ликбез, Людмила Петровна. Ваша лекция была в высшей степени познавательной. Не правда ли, инспектор? Прослушавшие получасовую консультацию, решальщики, едва умещаясь в клетушке прихожей, в данный момент синхронно зашнуровывали ботинки. Сию немудренную процедуру они осуществляли под бдительным оком маячивший в дверном проеме хозяйки. Нежданно-негадовно, а главное, абсолютно в легкую, поднявшуюся на 3000 денежных единиц. Словом, кому понедельник день тяжелый, а кому как? «Истинно», – подтвердил Леонид. «Кстати, Людмила Петровна, как поживает ваша сестрица?» «Померла Ксюха». «Что? Когда?» «В июле схоронили?» С болью, непривычно искренне отозвалась Гусева. Я потому и решила гореловскую квартиру сдавать. Куда мне одно и теперь две комнаты? И дорого, и вообще, давят стены. Аура там страшная. Перед глазами Леонида отчетливо, с потрясающей прорисовкой детали, всплыла картинка из, казалось бы, такого недавнего прошлого. Начало июня. Белая ночь. Двор-колодец в каменных джунглях Коломны. Девушка-наркоманка.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 Не бойтесь, не сбегу. Куда бежать-то? Примите мои соболезнования. Сглотнув подступивший горлуком, хрипло сказал Купцов. Да, жаль. Совсем молодая девка была. Безо всякой интонационной жалости дежурно подтвердил Дмитрий. Да. И самый последний вопрос, что называется, на ход ноги. Скажите, разлюбезная, неизвестен ли вам часом такой персонаж, как белый Макси Рафим? «Сука он!» Лаконично, ни на секунду не задумываясь, откомментировала бонус-вопрос гадалка. «Как-как? Тебе по буквам разжевать?» «Нет, нам с товарищем желательно в красках и подробностях», заинтригованно попросил Петрухин. «Да, если эта информация требует м -м, дополнительного финансирования. Если вы прижучите этого урода и отберете у него лицензию, я вам сама приплачу. Денег соберу со всего нашего...» э Здесь госпожа Гусева застопорилась в подборе правильного термина. «Цеха?» – подсказал Леонид. «Кагала?» – предложил свою версию Дмитрий. «Профсоюза?» – огрызнулась гадалка. «Очень интересно. Ну что ж, с удовольствием послушаем. Инспектор Купцов, я. Рассупониваемся обратно». И они посидели еще немного, а потом еще немного, и еще немного, пока, увы, совсем ничего не осталось. Цитата из мультфильма «Винни-Пух» идет в гости сноска